«У нас много работы, Джек!» Он кивнул. «Ты права. Начинай работу по спецгруппе, а я переговорю с Карвером Хэмптоном». Джек пошел в сторону полицейских, стоявших у патрульных машин. Ребекка крикнула. «Не позже двух!» «Постараюсь как можно быстрее». Ветер вдруг снова усилился, слышалось его забывание. Молодой снег приукрасил улицу. И хотя квартал по-прежнему был грязным, замусоренным и заплеванным, он выглядел веселее, чем вчера. А лавка Карвера Хэмптона находилась неподалеку от угла квартала, между двумя другими, винной и мебельной, чьи окна были защищены постоянно опущенными железными решетками. А заведение Хэмптона, единственное здесь, выглядело вполне респектабельно. На его окнах решеток не было. Вывеска над дверью состояла из одного слова – «рада». Конечно, Джека заинтересовало, что это означает, и Хэмптон пояснил, что в магическом пантеоне три группы богов покровительствуют разным направлениям магии. Злые руководят ответвлениями черной магии Конга и Петра. Добрые боги отвечают за магию Белую Раду. Хэмптон занимался продажей одежды, снадобий и ритуальных принадлежностей, применявшихся в белой макии. Поэтому вывески над дверью магазина было достаточно, чтобы привлекать выходцев из стран Карибского бассейна и их потомков, которые переселились в Нью-Йорк вместе со своей религией и обычаями. А Джек вошел в магазин. Тут же звякнул колокольчик, посылая весть о приходе клиента. Закрыв за собой дверь, Джек оставил за ней злой декабрьский ветер и попал в иной мир. Магазин был маленьким, метров десять в длину и три в ширину. А в центре стояли столики с ножами, палками, колокольчиками, часами и одеждой, предназначенными для колдовских ритуалов. Справа, по всей длине стены, размещались низенькие шкафчики. Джек не имел ни малейшего представления о том, что там было. На стене слева от двери до самого потолка поднимались рядами полки, уставленные бутылками всевозможных размеров формы красок – синими, желтыми, зелеными, красными, оранжевыми, коричневыми и бесцветными. На каждой аккуратная наклейка. Все они были заполнены травой, кореньями, порошком или другими веществами, потребными для заклинаний или изготовления снадобий. Услышав колокольчик, из задней двери появился Карвер Хэмптон. «Детектив Доусон», — удивился он, — «рад видеть вас. А вот уж не думал, что вы снова решитесь проделать столь долгий путь, особенно в такую противную погоду. Я ждал, что вы позвоните, чтобы узнать, нет ли у меня чего-нибудь новенького». А Джек прошел в заднюю часть магазина, и они через прилавок пожали друг другу руки. Карвер Хэмптон, а высокий мужчина с широкими плечами, мощной грудью и 20 килограммами лишнего веса выглядел очень внушительно. Он напоминал профессионального форварда американского футбола, который с полгода не играл. Нельзя было назвать его красивым. Слишком тяжелый лоб и слишком круглое лицо помешали бы их обладателю рассчитывать на первые страницы какого-нибудь фешенебельного журнала для мужчин. К тому же его нос сломанный, похоже, не один раз, давно расплющился. Но если этот человек и не был красавцем, то, безусловно, выглядел не очень дружелюбно. Что-то вроде огромного чернокожего Санта-Клауса. «Жаль, что вы зря проделали столь дальний путь», — Джек спросил. «Значит, со вчерашнего дня вы не успели ничего выяснить?» Нет, ничего примечательного, хотя ищу информацию повсюду, расспрашиваю всех, кого можно. Удалось выяснить только то, что где-то здесь действительно существует человек, называющий себя Баба Лавелем, и утверждает, что он настоящий Бакор. Бакор? Это колдун, занимающийся черной магией, так? Совершенно верно. Волшебство зла. Это все, что я узнал. Он действительно есть, ведь вчера... «Вы в этом сомневались? Так что, полагаю, информация будет вам хоть как-то полезна. Только нужно было просто позвонить. Не волнуйтесь, я приехал по делу. Хочу показать вам кое-что важное. Фотографию баба Лавеля собственной персоной».